Сны. Мне никогда не снятся Франция или Бельгия, где я жил, работал, путешествовал, где у меня есть друзья, где после рабочего дня тихим сельским вечером симпатичные девушки-француженки пели нам песни под гитару на французском, моем втором родном языке, знакомом с детства. По ночам я вижу Таджикистан, где голод, нищета и нестабильность, где люди за несколько месяцев зарабатывают столько, сколько во Франции – На сборе винограда можно заработать за день. Позавчера по почте мне пришла газета Содружества НГ. Независимых государств». Где-то там, в архивах московских патриотических организаций, которые когда-то приглашали нас на патриотические съезды и форумы, остались адреса, и о нас вспомнили через несколько лет. Видать, дело идет к новым российским выборам. Нужна тусовка в виде очередного съезда российских соотечественников. А пока, чтобы их вспомнили, нам прислали по газетке. На первой же странице размазывают по стенке таджикские власти, призывая США повлиять на их своенравного президента. Помои в таком концентрированном виде о каких-либо нынешних властях СНГ мне читать не приходилось уже давно». Это о самой пророссийской республике СНГ в течение последних восьми лет, более пророссийской, чем даже Белоруссия, в газете, присылаемой одними российскими патриотами другим. Таджикистан – это наша родина, может быть, даже в большей степени, чем Приднестровье или Абхазия. Здесь народное восстание и революция осенью 1992 года против демо-исламистов Смылась территорией республики национальный позор Горбачевской чумы, Который позорным клеймом нашего бездействия висит над всеми нами. Здесь больше, чем даже в Приднестровье, чувствуется имперский дух нашей страны. Здесь при разговоре со мной, журналистом, все начинали со слов «Когда же мы восстановим СССР?» «Там было плохо и голодно, но там было чувство свободы. Там я был у себя дома». На Украине я живу в логове врагов. Будучи в республике, я все время вспоминал давний спор Ленина и Троцкого. Сумеет ли революционная республика устоять во враждебном окружении? Жизнь дала ответ, да, сумеет, но только отгородившись от остального мира железным занавесом. Увы, вторая редакция Октябрьской революции в отдельно взятой республике, похоже, переживает не лучшие времена. В свое время китайские дипломаты предложили таджикскому руководству рассмотреть вопрос о вводе китайских войск для охраны границы с Афганистаном. Там птица не пролетит. Вместо них сейчас границу охраняют коррумпированные до мозга костей российские пограничники. Именно потому что Таджикистан остался осколком СССР и не стал при этом государством прокитайским, Россия и мировое сообщество – ломали об колено советскую власть в республике. Я был потрясен, как разносторонне, целенаправленно, с самых неожиданных сторон республику и президента прижимают к стенке. Моей фантазии журналиста не хватало даже вообразить подобное. Негласная экономическая блокада, перебои железнодорожного сообщения с Москвой, финансовая удавка, давление со стороны ООН, прямой запрет со стороны России – разгромить озверелые остатки демо террористических банд. Вот только малая часть того, что я видел и слышал. Все республики СНГ получили оружие для армии из бывших советских арсеналов, а вот Таджикистан, которому оно больше всего было нужно для борьбы с демо террористами, не получил ни автомата. В результате российской блокады, в частности, была перекрыта поставка зерна, которая Там никогда ранее не выращивали. Республика стала самым бедным государством СНГ, а нищета приняла неописуемый характер. Офицерам в армии не платили в срок даже их нищенскую зарплату. «Я перевозил родственникам трупы заключенных, умерших от голода в тюрьме. Республика не может прокормить уголовников», рассказывал мне в свое время шофер. Россия загнала президента в угол, и он пошел на страшный шаг согласившись на немыслимое, принять остатки ненавидимых народом демоисламистских банд в армию и дать им один из постов в силовом министерстве. Непорядка нестабильности это не принесло, наоборот. У так называемого мятежного полковника Махмуда Хадайбердыева я был дома в Курган-Тюбе. Полутаджик, полуузбек, женатый на русской, он типичный представитель советского народа, Он был любимец народа, и его авторитет был рожден не из-под палки. «Если президент примет условия так называемой оппозиции, всем нам смерть», — говорил он тогда в интервью. То, что воистину армия не останется, в отличие от России или Украины, слепым исполнителем любых президентских решений, всем было абсолютно ясно. Наиболее просоветская часть таджикской армии, базирующаяся в западных и южных регионах республики, особо пострадавших от демоисламистских зверств, выступила против новых миротворческих инициатив президента и проиграла. Понимает ли наша, окопавшаяся в москве оппозиция, что их город сейчас отнюдь не центр политических сил в масштабах некогда великой страны, что в республиках идут свои политические процессы, по своей напряженности, политизации, интенсивности, намного превосходящие московские, а центры политического сопротивления сосредоточены зачастую не в пыльных и малолюдных кабинетах обновленных и возрожденных компартий. Там, в Таджикистане, я видел своими глазами результаты революции 1992 года – которая смела как демо-исламистов, так и правящий номенклатурный слой. Настоящая революция делается отнюдь не так, как учили нас тупоголовые обществоведы, и весь народ отнюдь не кричит от восторга в виде ее результаты. Напротив, довольных в республике нет. И самое недовольное, самое агрессивно злобствующее по поводу нынешней власти прослойка в республике – это русские. «Пусть приезжают к нам на Украину», И от имени национального меньшинства публично выскажут о наших властях то, что они беспрепятственно говорят о своих таджикских. Они быстро узнают, как наша служба безопасности Украины умеет укорачивать языки болтунам. Или пусть покрасят для эксперимента волосы в черный цвет, наденут таджикский халат, тюбетейку и галоши и в таком виде прогуляются по центру Москвы. Думаю, вооруженная автоматами звероподобная московская милиция через несколько минут объяснит им, что по улицам в Москве имеют право беспрепятственно гулять только лица московской национальности, а все прочие национальности должны знать свое собачье место и не поганить своим вонючим видом светлые очи наших московских владык. Зато московские корреспонденты очень хорошо знают, кого надо лупить. Слушая телепередачи и репортажи о Таджикистане, я воспринимаю их не как невинных овечек, которых вечно обижают то белорусские власти, то чеченские. Они упыри, обезумевшие от выпитой человеческой крови. Они постоянно с высоким профессионализмом и тонким подходом разлагают, разрушают, натравливая на все, что хоть боком, хоть издале напоминает о народной власти. Кровавое демоисламистское зверье, взращенное на иранские и пакистанские деньги, в их изложении это оппозиция, а народный герой Худайбердыев – мятежник. Чувствуете по терминологии, с кем надо вести переговоры, а кого давить? Любимая их тема – разборки между региональными кланами и мафией в Таджикистане. Да, местнические трения там есть, как и в России или на Украине – Есть и мафия, хотя нашей, киевской или московской, она в подметке не годится. Но надо обладать чисто сатанинским изуверством, чтобы объяснять этим таджикскую революцию 1992 года или создаваемую нынешними российскими властями нестабильность в республике. Как гласят народные легенды, с упырями можно справиться только одним путем, раскопав их могилы, и вбив осиновый кол в спину нечистой силе. Кто вобьет этот кол? Меня снова тянет в Таджикистан, а не во Францию. И в моих снах смешалось все. В них украинские повстанцы под руководством полковника Хды Бердыева, расконсервировав танковые и орудийные склады бывшей советской армии, в таджикском городе Куляб после массированной артподготовки штурмуют московский Кремль а сторонники правящей думской фракции «Яблочное единство», которым не помогло ни срочное принятие ислама, ни обрезание, ни наспех пристроенные к бывшему храму Христа спасителями Нареты, спасаясь, переплывают в плавь Амударью, чтобы добраться до близлежащего Гондураса. Там их уже ждут бородатые талибы, сгоняя бывших демократов в лагеря перевоспитания среди кишащих крокодилами болотистых малярийных джунглей, чтобы сделать из них террористов для диверсий против великого сатаны США. Александр Сивов, декабрь 2001 года.